Глава 42. Глеб. Заснула мелкая. Все планы мне порушила. Я уже полез в карман за колечком, хотел устроить что-то типа помолвки. Прямо бзик, хочу видеть на птахе что-то от меня. Долго выбирал между подвеской и кольцом, с мамой даже советовался. Она тоже склонялась к тому, что украшение на пальчике выглядит более символично, чем цепочка на шее. Но Данька вырубилась в моих руках, устала. Я устал. Надо ее отнести в комнату и уложить в кровать, но откладываю момент, любуясь, как трепещут длинные ресницы, отбрасывая тени на румяные щеки. Так уютно здесь. На пару секунд закрываю глаза. «Эй, страйкер!» — слышу сквозь сон и вздрагиваю, тревожа спящую птаху, прижимая ее к себе. Рядом физиономия Олега смотрит на нас с усмешкой. «Че, гнездышко свили?» Вам хоть удобно дрыхнуть так в кресле? Сам попробую, знаешь. Поднимаюсь, держа Даньку на руках. Легонькая, почти ничего не весит. Раздеть ее не решаюсь. На девушке спортивный костюм. В нем удобно, как в пижаме. Накрываю ее одеялом и тихо выхожу из комнаты. Олег ждет меня внизу, зовет в кухню. Пошли бутеры заточим, что-то жрать охота. Предлагает, и я соглашаюсь. — Ты где был? — спрашиваю. Мне интересно. Он так быстро сходится с людьми, друзей находит на счет раз. В кино на последнем сеансе. Боевик крутой шел, давно посмотреть хотел. А мы подумали, что с соседками знакомиться пошел. Рита ревнует. Если что, утром дуться будет, ты не удивляйся. Да пусть поревнует, ей полезно. А то, если Корецкий поедет, то я пас. Изображает девушку, откусывая сразу половину бутерброда с ветчиной и сыром, прихлебывая чай, разведенный холодной водой. В смысле? Она сразу согласилась, когда я предложил поехать в горы, и про тебя сказал, что едешь тоже. Да это она на новогодней вечеринке Да не сказала, когда та ее позвала с вами ехать. Не клеится у меня с ней что-то странно. Она нравится тебе хоть? Нарезаю еще батон и укладываю на ломти готовую нарезку из ветчины и сыра. Себе делаю с красной икрой. Хорошо девчонки сходили вечером в магазин по соседству. Данька как в воду глядела, что среди ночи нам приспичит червячка заморить. Олег завис с бутербродом у рта, решая, что сказать. Ну, как сказать? Нравится, она прикольная и красивая. Я бы замутил с ней, стопудово. Одному не в кайф, даже вот в киношку не с кем сходить. Понятно, — говорю, убирая продукты по местам. Спать пошли, с утра на горнолыжку решили. «Ты как на лыжах, умеешь?» «Конечно. Я вырос там, где сугробы еще выше, чем здесь. А ты?» «И я умею. Каждый год сюда приезжали с родителями. Вернее, не сюда, а на соседний курорт. Этот лучше и ближе». Смотрю на часы уже второй час ночи. «Ну что, погнали спать?» «Погнали», — соглашается друг, зевая во весь рот. Мы разошлись по комнатам, но я, немного подумав, поднялся к Даньке, проверил. Она спала, подложив ладошки под щеку и откинув одеяло в сторону. Из окна лился свет уличных фонарей, в комнате не было темно. Было уютно, так и хотелось прилечь рядом, но я поборол свое желание, ушел вниз. Когда проснулся, сразу увидел румяную и довольную Даньку. Она сидела на краю кровати и ждала, любуясь моей помятой физиономией. Дверь была приоткрыта и слышно, как в кухне цапаются Рита с Олегом. Девушка придралась к тому, что парень криво порезал батон для бутербродов. Ревнует, ворчит понапрасну. Понятно, что птаха сбежала. Ей уютнее здесь, со мной. «Доброе утро!» — тянется ко мне с поцелуем, а я сжимаю ее в объятиях. «Доброе!» — быстро чмокаю ее в щеку и отстраняюсь. «Мне срочно нужно в ванную. Я быстро ополоснусь, позавтракаем и пойдем на лыжах кататься». День выдался солнечным и теплым, Мы с Олегом уже к обеду вдоль накатались, а Данька только научилась стоять на лыжах. С ней работала инструктор, девушка. Видеть, как весело проходит обучение, было здорово. Птаха заливисто хохотала, когда в очередной раз приземлилась на пятую точку и не могла встать сама, заваливала на снег и меня, и инструктора. Рита зачем-то тоже каталась с инструктором. Я понимала, что этого спортивного красавчика она нарочно выбрала и поглядывала на Корецкого, который уже реально бесился. Когда парень в очередной раз положил руку на талию девушки, показывая, как лучше тормозить, друг не выдержал. «Ну, капец тебе, урод!» с размаху бросает на снег лыжные палки, поспешно отстегивая лыжи. «Эй, а ну, грабли от нее убрал! Ты что себе позволяешь?» Он подлетает к конструктору и толкает его изо всех сил, вынуждая отойти от Риты. «Та тоже злится, орет на Олега». «Это ты чего себе позволяешь? Иди лапай по этих Барби по соседству, а меня не смей трогать!» «Все сказала? Чего хвостом крутишь перед этим гусем?» Я смеюсь, наблюдая за перепалкой, но Данька тревожится. Все прывается пойти и помочь разобраться. «Да погоди!» — удерживаю ее, прижимая к себе. «Не мешай!» «Не мешай? Да они подерутся сейчас!» — вопит птаха, толкаясь в бочину. «Не подерутся!» Инструктору не положено с гостями драться, иначе уволят. «Ой!» — Данька закрывает глаза, когда Олег снова наскакивает на мужика. «Глеб, сделай что-нибудь!» «Да сами разберутся!» «Корецкий хоккеист, забыла?» «Мы драки любим!» «Мы горячие ребята!» «Да и здоровая конкуренция еще никому не помешала!» «А не слишком она здоровая!» «Мужику лет тридцать, а Олегу...» «Смотри, они уже дерутся!» Корецкий побеждает в короткой схватке успев зарядить инструктору в бровь. Тот отступает, драться же ему не положено, иначе потеряет хлебное местечко. «Так бы и сказал, что это твоя тёлка!» бросает он на прощание, с сожалением глядя на девушку. «Это кто тёлка?» теперь уже Рита бесится, кидая в догонку обидчику. «Беги, парень!» — кричит кто-то из собравшейся толпы. Народ смеется, а Рита бросает погоню и бежит к нашему домику. Олег за ней, да и мы тоже. Я уже боюсь, что эти двое наваляют друг другу. — Да пошел ты, иди дальше, туси, до ночи можешь не приходить, — толкает парня Рита. Он ее нагнал у крыльца и хватает за руки. — Я в кино был один, — объясняет тот, собирая в ладонь снег. — Не ревнуй, я сюда из-за тебя приехал. Он кидает снежок в девушку, та взвизгивает, стряхивая с куртки комки снега потом наклоняется, скатывает снежок и швыряет его в корецкого. «Вот еще ревновать такого! Какого?» Снова снежный комок летит в девушку, та подскакивает к парню и толкает его в сугроб, закидывая белой пушистой массой. «Кота блудливого! Вот кого! Ай!» Олег сильнее, теперь уже он закапывает Риту в сугроб, что-то доказывая ей. «Ну что, пошли лыжи сдадим, что ли?» Предлагаю смеющейся Даньке: ей прямо нравится эта возня в снегу. Может, эти двое разберутся за 20 минут уже обедать пора. Ну, хоть помирились, уже целуются, счастливо выдыхает моя девушка. Вечером наши влюбленные пропали, наверное, вдвоем пошли в кино, а я пригласил Даньку в ресторан. С ней я стал чертовым романтиком подарил цветы и надела на пальчик колечко под красивую музыку и блеск ее счастливых медовых глаз. Простенькая, в знак нашей любви. Пока так. Но через полгода я надену ей на палец обручальное кольцо, уверен. Мы провели целую неделю в горах, уезжать не хотелось. Но впереди школьные будни, тренировки и игры. Полгода, и все это будет позади. Впереди школьный выпускной и взрослая жизнь.